Издательство АСТ. Анастасия Андреева. Три ключа к исполнению желаний. Практики управления реальностью. Введение. Самое могущественное в мире – то, что не может быть увидено, услышано и почувствовано. Лао Цзы Всегда интересно узнать о человеке, который вам что-либо рассказывает. Кто он? как сформировались его взгляды и стоит ли его слушать. Меня зовут Анастасия. Живу в ближнем Подмосковье. По образованию я инженер, а значит, тот еще скептик. Сколько себя помню, всегда изучала две вещи – устройство человеческого тела и техники нелинейного воздействия на реальность, иначе говоря, волшебство. С тех пор, как я вошла в осознанный возраст – я поняла, что мир устроен не совсем так, как нам рассказывают. Далеко не всегда работают прямолинейные зависимости. Я видела, что самые умные и трудолюбивые не всегда становятся самыми успешными и богатыми, самые красивые не всегда счастливы в любви, а в жизни, несомненно, существуют какие-то нематериальные факторы вроде интуиции и удачи, которые в конечном итоге и решают, насколько счастливой будет судьба человека. Вот почему я начала искать способы, как можно влиять на события не только обычными и всем понятными алгоритмами, а еще и действиями тонкоматериальными или магическими. Во времена моего детства и юности знания добывались нелегко. Приходилось тоннами перелопачивать книги дома и ходить в государственные библиотеки, закупаться у букинистов, собирать буквально крупицы информации в журналах, газетах и даже телепередачах, не говоря уже о расспросах родителей, бабушек, дедушек, соседей и знакомых. Сегодня ситуация изменилась на противоположную. Информации море, стоит всего лишь войти в интернет и вбить в поисковик нужный запрос. Проблема стала другой. Как в этом море... Выловить нужную вам рыбу И не потратить на рыбалку годы жизни Надеюсь, что моя книга станет Для вас той самой золотой рыбкой Из океана техник исполнения Желаний и прочих вариантов Воздействия на свою реальность Я была бы невероятно Счастлива, если бы нечто Подобное попало мне в руки Лет 20 назад Тогда бы мне не пришлось методом Проб и ошибок идти к своей системе Читать сотни книжек и проходить десятки курсов. Отделять эффективное от бесполезного, вымывать золотую руду от шлака. Я пропустила через мощности своего мозга гигантские объемы информации, провела эксперименты сначала на себе, а затем на своих друзьях, знакомых и клиентах. Теперь я делюсь только тем, что приносит реальный результат. Просто возьмите мое знание, опробуйте его, пропустите через жирнова личного опыта и сделайте своим с вашими личными тонкостями и секретами. Первым толчком к изучению силы разума для меня стала необычная на первый взгляд книга. Это был труд баронессы Надин де Рачильт под названием Правила хорошего тона для современной женщины. Искусство нравится и добиваться успеха. Она попала мне в руки в 1999 году. И тогда меня особенно впечатлило ее предисловие, где автор рассказывала небольшую историю из своей юности. Я приведу ее здесь, чтобы и вы увидели работу удивительной силы нашего воображения в формировании материальной действительности. Как и все молоденькие девушки, я мечтала когда-то о том, какой будет моя жизнь. Мечты о красоте и роскоши уносили меня очень далеко. Великолепные дворцы — элегантные и утонченные люди. Я все ждала, что вот-вот появится фея и поведет меня в этот волшебный мир. Фея предстала передо мной в таком странном обличье, что я ее не узнала. В артистической уборной театра «Варьете», где в пьесе саша Гитри я играла роль немного легкомысленной парижаночки, в глубине шкафа я нашла старую запыленную книгу, забытую, наверное, какой-то актрисой. Я унесла книгу с собой – не предполагая, что она изменит мою жизнь и даст мне возможность подняться туда, куда мои мечты даже не залетали. Эту книгу я читала и перечитывала, словно роман, героиней которого была я сама. Я давала роскошные обеды, мужчины во фраках склонялись передо мной в поклонах, я жила среди цветущих лилий и роз. Десять лет спустя я приглашена на обед к своей будущей свекрови. За столом она пристально разглядывает меня. Я понимаю, что сдаю самый сложный экзамен в своей жизни. Под взглядом этой важной дамы со строгой осанкой у меня то и дело кружится голова. Мне кажется, что я стою на краю пропасти. Это невозможно забыть. В течение всего обеда, словно музыкальный аккомпанемент разговору, звучали аккорды, которые я без устали разучивала годами. Этим аккордом меня научила книга... «Умение вести себя» моей благодетельницы, Маркизы Луизы Дальк. Книга, которая помогла мне войти в мир еще более прекрасный, чем тот, что представлялся мне в самых смелых мечтах. Я привела этот отрывок не для того, чтобы продемонстрировать вам важность хороших манер, а для того, чтобы вы увидели, как работает удивительная сила регулярного и целенаправленного витания в облаках. Не книга по этикету помогла Надин войти в высший свет, а то, что она регулярно репетировала жизнь мечты в своих мыслях. Уточню, что Надин родилась в простой нормандской семье и была вынуждена зарабатывать на хлеб с ранних лет, но сумела сделать невозможное, создала силы разума, случайные обстоятельства, которые помогли ей войти в круги мировой элиты и остаться там. Как и у многих на территории бывшего СССР, Первыми книгами, попавшими мне в руки по теме метафизики и фэн-шуй, были труды Наталии Правдиной. Российская писательница, специалист по позитивной психологии, практикующий мастер фэн-шуй, Правдина написала более 50 книг и в настоящее время ведет курсы, консультации и семинары по своей методике. Она в простой и развлекательной форме давала основу позитивного мышления и популярную версию фэн-шуй. На тот момент для меня этого было достаточно, чтобы начать практиковать эти направления. После «Правдиной» последовали книги Кеха, Мёрфи, наших мэтров психологии Владимира Леви и Михаила Литвака, а также «Симарон» от семейной пары Бурланов. Затем наступил период всех книг по трансерфингу. Помню, как слушала аудиокниги Зеланда, пока занималась прополкой огорода. Занятие это нудное – а такое сопровождение не просто скрашивало монотонный труд. Оно учило не тратить время в моменты вынужденной скуки, а посвящать его намеренному витанию в облаках. Пока я изучала и внедряла советы всех этих авторов, в моей жизни начали проявляться первые запрограммированные чудеса. Стали удачно складываться события, легко сдавались экзамены, происходили нужные встречи и поездки, поступали предложения о работе. Обо всем этом я расскажу по ходу книги. После книг по поп-фэн-шуй и позитивному мышлению я добралась до духовного течения под названием «Новое мышление». Это направление сформировалось в США в конце XIX века. Его суть в том, чтобы совмещать практический и духовный образ жизни. Это движение существует и сегодня, но держится в стороне как от традиционных религий, так и от нью Age оккультизма. Нью-Эйдж или религия нового века – собирательное название оккультных и эзотерических представлений, продвигающих идею о божественности человека, наступлении новой эры и гармонии между разумом, телом и духом со Вселенной. Основной идеей нового мышления является тезис, что все наши внешние условия – результаты нашего привычного и преобладающего мысленного настроя. Как вы видите, все эти разговоры о силе разума возникли не вчера и не сегодня, а более 100 лет назад. Сегодня эти теоретические выкладки научно подтверждают многочисленные исследования, например, работы Джо Диспинза и Лин МакТагарт. Джо Диспинс, американский исследователь в области нейрофизиологии, преподаватель и автор книг по психологии и нейропсихологии. Лин МакТагарт Американская писательница и журналистка, преподаватель в области альтернативной медицины, автор семи бестселлеров о работе мозга и сознания, чьи книги переведены на тридцать языков. Вместе с изучением силы разума я никогда не бросала изучение китайской метафизики, погружаясь в максимально приближенные к оригиналам книги и обучения по фэншуй и бадзи «Китайская астрология» а также познавала тайны системы Таро, нумерологии и различных магических традиций. Конечно, были и те практики, которые мне не подходили и не работали у меня совсем. Такая участь постигла нейрографику, коррекционную хиромантию, руны, а также прослушивание аффирмаций и медитаций, записанных другими людьми. Со всеми этими практиками у меня не случилось резонанса. И это нормально. Я непрерывно тестировала на себе массу существующих систем, отбирала подходящее и убирала то, что оказывалось слишком мудреным, энергозатратным или неработающим. А мне всегда хотелось исполнять желание лежа на диване. Со временем я убедилась, что наши мечты так и сбываются. Сначала мы меняем свои мысли и состояние прямо лежа на диване, а затем подтягивается материальная реальность, и выталкивает нас с него прямо в жизнь мечты. Правда, здесь есть одно «но». Когда возможности начнут стучать в ваши двери, а может даже ломиться туда, надо взять себя в руки, встать с дивана и встретить эти возможности с распростертыми руками. Я собираю и постоянно пересобираю свою систему очень давно. На сегодня уже более 20 лет. Когда мои знания и опыт уже невозможно стало держать в себе, я начала вести социальные сети и завела YouTube-канал, на котором сегодня более 125 тысяч подписчиков. Несколько лет я давала личные консультации по теме исполнения желаний, но потом осознала, что постоянно отвечаю на одни и те же вопросы. Тогда я начала постепенно систематизировать свои знания в стройную систему. В итоге получилась книга, которую вы слушаете. Здесь вы сможете найти ответы на все свои вопросы и получить работающую схему материализации желаний. При условии, что вы не просто будете слушать, но еще и практиковать сказанное, ведь знания сами себя не применят. Желания сбываются, даже когда мы о них забываем. Эта книга является подтверждением моих слов. С младших классов я мечтала писать, выражать себя через текст, но тогда я думала, что буду автором сказок, в крайнем случае детективов, их я всегда любила, но моя мечта осуществилась несколько иначе. И вот сегодня вы знакомитесь с ее материальным воплощением. Все приходит в свое правильное время, даже если нам кажется, что это не так. За свою пока еще не очень длинную жизнь я успела создать с помощью волшебных практик, счастливую семью и детей, недвижимое и движимое имущество, крупные суммы денег классную работу и интересные проекты с потрясающими условиями. Более 20 путешествий классом люкс, прекрасные обучение на лучших для меня условиях, YouTube-канал Анастасии Андреева, более чем со 125 тысячами подписчиков. И это все не говоря уже о мелочах вроде решений, принятых в мою пользу, дорогих подарков и прочего, прочего, прочего. Если вы все еще не открыли свой прибыльный бизнес, не объехали полмира, не встретили любовь всей жизни, не нашли свое предназначение, вполне возможно, что вам просто не хватает знаний, системы и практики.